Глава третья. Защита монстра. По дороге к лестнице Милик Качинский хмурился, избегая моего взгляда. «Сэр, клянусь коленкой своей, Адам никакого отношения к ночным шатаниям не имеет. Его нимб по ночам светит так, что не с первого раза уснешь. Не выгораживай, дружка, Гарфилд! Сэр, Адам теоретик, не практик, понимаете?» При всей своей комплекции, невысоком росте и полноте, двигался Кочинский довольно быстро и поспевал идти рядом со мной, не задыхаясь. Мы стали взбираться по широкой дубовой лестнице, глянцево-коричневой, словно густо облитой шоколадной глазурью. «Да он и белку не проведет на территорию Роденфорда, если она не из здешних лесов!» Качинский не отвечал и только гневно задирал подбородок мы добрались до пролета украшенного цветным мозаичным витражом и расцвеченные им пёстрые лучи упали на наши лица и одежду лестница поворачивала на обе стороны Качинский свернул вправо в крыло где была наша садомом комната сэр за правду я не чести гарфилд мой приказ был яснее некуда явиться всем я понимал что нарываясь на неприятности Но понимал и то, что, раз Качинский не вызвал Адама в кабинет, а сам лично несется в студенческую комнату, чтобы наказать родивца, то верно придумал какую-то ужасную казнь для него. И я пытался защитить друга. «Он и не поймет, чего вы от него хотите!» — воскликнул я. «Он не знает ничего о сексе!» «Жить с тобой, Гарфилд, ты не знать о сексе ничего!» Качинский метнул в меня грозный взгляд некоторые считают курение невотяг безвредным а потом сами не понимают от чего умерли так рано проректор пошутил может все еще как нибудь обойдется с надеждой подумал я через несколько ступеней он добавил это и твоего приятеля касается а о чем вы не понял я милик качински остановился о том повернулся он ко мне Жилка у него на виске заметно пульсировала. «Что твой сосед опаснее любого из этих оболтусов?» «Адам?» Я ухмыльнулся и тут же поправил рожу. «Да у Адама самое открытое сердце и простая душа!» «В твоем дружке живет монстр!» Ошарашил меня Качински. Я наморщил лоб. «Монстр?» «Чудовище, которому бы лучше не просыпаться по утрам!» Качинский двинулся дальше. Борясь с подступившей котой я в смятении поплелся следом. «Клянусь, Гарфилд, когда-нибудь твой дружок сведет меня в могилу!» — говорила со мной проректорская спина. «Он и дьявола к подушке привяжет!» Примечание. Быть способным привязать даже дьявола к подушке — неукротимое упрямство. Старинная фламандская поговорка. Конец примечания. Возможно, дело в ксенофобии, — решил я. Но абсурдность этой мысли тут же осозналась разумом. Род Качински сам несколько веков назад был приезжим. Может, Мелик Качинский не помнит, что по рождению он поляк? Зато я хорошо помню долгий недобрый взгляд его, когда мы с Адамом на вступительные экзамены явились. В главе Роденфорда мы как-то сразу не по нутру пришлись. Адам тогда предстал перед ним как настоящий гимназист. Под мышкой стопка перевязанных веревкой книжек, на плече сумка, а в ней пара рубашек и пара запасных очков. На худом лице взгляд куда-то вниз и в кость и суровое какое-то смирение. Адам всегда выглядел так, словно уже знал то самое худшее, на которое вы способны, а главное, был готов к этому. Родом он из Телевага, откуда его и еще нескольких детей вывезли под покровом ночи, перед началом гитлеровской оккупации Норвегии. Мой дед принял в свой дом на Шотландских островах, где я как раз во время войны обитал, троих пацанов и девчонку. Один белобрысый, так и остался с нами. Родителей Адама арестовали, возможно, расстреляли. По крайней мере, за 9 лет, минувших с той поры, мы ни разу о них не слышали. Теперь мой отец платил за наше садом обучение. Я вообще-то хотел летчиком стать, но обстоятельства, честно говоря, отец, были против. Компромисс с отцом нашелся в Роденфорде, элитном университете, где я, сам себе поражаюсь, уже второй семестр изучаю историю, культуру и языки цивилизации Древней Греции и Рима. Вообще я строил себе карьеру в спорте, в частности в регби. Ну, как строил? Просто играл, просто нравилось. Думал, так будет и впредь. К тому же, мое тело с рождения заточено под выносливость, если цитировать школьного тренера. А он нормальным мужиком был, причин не доверять ему у меня не было. Однако, пока еще не все мозги вышибли, нужно подавать документы в Эдинбургский университет. Категорически рубил с плеча отец при каждом случае, когда речь заходила о моем грядущем, и непременно юридическом, как у него, образовании. Я грозился, что украду самолет, улечу и на землю не вернусь. Роденфорд, надо признать, оказался красавцем во многом. Пять дней в неделю мы играем в регби, даже участвуем в состязаниях с другими университетами графства. Занятия по истории тоже интересны. Особенно практическая их часть, когда мы можем трогать руками древние артефакты добытые британскими археологами и находящиеся в нашем распоряжении. Не думал, что я, оказывается, интересуюсь картами караванных путей, связывавших Харан с древней Нинавией, и что к концу первого семестра буду свободно различать исламские культурные слои городищ от римских, а также смогу назвать все признаки интрузивного погребения. Напрягают разве что театральные постановки. Мы обязаны представить три пьесы за 9 месяцев на местных ярмарочных фестивалях. Обязаны не мы, а на самом деле Качински, перед членами муниципального совета, в чьей казне университет особенно стал нуждаться после гитлеровских войн. Уже были поставлены рождественский «Макбет» и мартовский «Ромео с Джульеттой» аккурат дню Содружества. На конец мая мы репетируем «Сон в летнюю ночь». И ничего глупее наших кривляний под Шекспира представить себе нельзя. За неделю до каждой премьеры «Министерская рука» выписывает нам двух сестер-близняшек из городского театра, чтобы те исполнили все женские роли. Профессиональные жрицы-мельпомены. Вы бы их видели. Тицианские Венеры. Одна любовь небесная, другая земная. Нас выстраивают, как на тюремную перекличку, строго пощели в сценическом настиле и убедительно внушают всем остолопам ни при каких обстоятельствах не прикасаться к гостьям. «А во имя искусства?» — спрашивает кто-то, зачем следует дружный хохот. Мистер Поттегрю — наш сценический постановщик, сорокалетний Франт с коротко стриженным седым ежиком и молодцеватой выправкой. Натерпелся он от нас, понятное дело, здорово. Мужик он неплохой, подставы никогда не делал, если кто прогуливал занятия. И он единственный, пожалуй, среди всех преподавателей, с кем можно себе позволить немного понебратства. Иногда мы запросто называем его пот. Думаю, в таком случае он чувствует себя моложе. Однажды, на Рождество, он даже выпил с нами. И уж точно он единственный, кто в курсе, что наши благородные гости опробированы еще до премьеры Макбета. Качинский, переведя дух, резко открыл дверь. Было что-то около восьми, а постель Адама уже была убрана, словно ее, как и мою, не расстилали. На широком подоконнике, у большого окна, с тетрадью и карандашом в руках, в контровом свете был виден его темный силуэт. Кончик карандаша энергично дергался вверх и вниз, И Адам, казалось, был полностью поглощен этим действом. качинский хрипло кашлянул. Ничего не изменилось. Я тихо ухмыльнулся, хотя и предвидел громы и молнии. «Мистер Карлсон!» — иронично вежливо начал Качинский. «Не будете ли вы так любезны оторвать ваш чистопородный скандинавский зад от нашего низкопробного продуваемого подоконника, и обратить ваше бесценнейшее внимание на недостойнейшего из недостойных в этой жалчайшей обители. «Одну минуту», — сказал Адам. Он приподнял брови. Вид у него был озабоченный. «Понимаете, у меня долго не выходил чертополох». Адам показал рисунок. «Ваши британские растения на редкость упрямы». «Я обещаю поговорить с ними», — сказал Качинский. «Если откажутся быть проще, мы непременно их выкорчуем из Родонфорда и посадим другие. Надеюсь, вы меня понимаете». Его лицо было красным. Он медленно, но верно закипал. Адам повернул голову и поправил круглые старушечьи очки. «Конечно. Я считаю чертополох возмутительным». Его не стоит сажать так близко к прохожей части. Хлопнув тетрадью о подоконник, Адам спрыгнул на пол, вновь поправил очки. За 9 лет я научился распознавать смысл этого жеста в разных случаях. Сейчас он говорил: Надеюсь, ваше появление имеет смысл. В противном случае вы напрасно тратите мое время. Мистер Дарт заходил к вам? Спросил Качинский, напрягаясь. Конечно, сэр. «Он весьма точен в исполнении всех ваших указаний», — сказал Адам. «Могу я узнать, что вас так отвлекло, что вы намеренно отказались от посещения нашего пустякового собрания? Неужели всему виной чертополох?» Адам удивился. «Сэр, вы в самом деле хотите это знать?» — спросил он. «Отчего вам кажется иначе?» — скрипнул зубами Качинский. Адам пожал плечами. Утомительно должно быть все знать. А вы считаете, я знаю все. Уверен, сэр, вы знаете абсолютно все, что обязан знать руководитель такого масштабного учреждения, что уже немало. Поэтому не пойму, к чему вам информация о том, в каком направлении растет сорная трава, на север или на юг. Вы же не ботаник, сэр. На лбу Мелика Качински выступили капли пота. Кроме того, мистер Дарт сообщил мне причину собрания. «И вы нашли ее недостойной вашего присутствия!» «Наоборот, я считаю такие собрания весьма полезными. В прошлый раз, к примеру, когда пропал кот мистера Сиквои, мы узнали, что ваш сын, сэр, прекрасно готовит кошек. Вы сами сказали за обедом, что еда была прекрасна». Качинский побелел. «Я уже с интересом и любопытством наблюдал за поединком» прежнего беспокойства, как не бывало. Качинский слабак против моего Адама. А, семестром ранее? Спокойно продолжал белобрысый. Когда вы сослали нас чистить отхожие места за потасовку в Лаборанской, ваш сын наглядно продемонстрировал непереносимость старинным гобеленом, бензотриазола и курения в аудитории. Вы многое узнаете о Тео на таких собраниях, сэр. Это замечательно. Там, откуда я родом, связь отца и сына не так сильная. И, по большому счету, заметно лишь по фамилии». Милик Кочинский отвернул голову, сосредоточив взгляд на стуле. «Поэтому я остался в своей комнате». «Поэтому?» Качинский вытянул лицо. «Я решил, что сегодня побуду вашим спасательным кругом. Тем более мне не терпелось подобраться к чертополоху более основательно». Адам поправил очки. «В прошлый раз у вас уши горели, сэр» объяснил он. «Мне стало вас жалко, вы словно хотели сквозь землю провалиться. Я в этот раз остался в комнате, чтобы в критической ситуации вы имели бы достойный повод, не теряя лица, исчезнуть с собрания куда-нибудь подальше от очередной выходки Тео. И, как я понимаю, сэр, ваши уши...» Я машинально посмотрел на предательские уши проректора. Их будто бы в малиновое варенье окунули. Качинский заметил мой взгляд. Он растерялся, как школьник. «Вам же потребовалась соломинка, сэр?» — говорил Адам куда-то в пол. Затем он поднял голову с зачесанными на бок, светлыми, как выжженная на солнце спельта, волосами, добавив «По правде сказать, я завидую, Тео. Если бы вы были моим отцом, я не посмел бы вас в чем-то обвинить, если только не существует статьи закона о чрезмерной отцовской любви. Я не знаю, в этом у меня нет опыта. Я закусил губу. Адам поразил меня. Он лгал, намекая, что отец его не любил. По крайней мере, я так понял. Мне всегда казалось, Адам злился на отца за то, что тот не взял его с собой в сопротивление, что его, Адама, в 10 лет не поймали и не убили фашисты. Еще мне показалось, что этим выпадом Адаму удалось переманить Милика на свою сторону. Теперь, по идее, они должны были сопереживать друг другу.